Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель дронов 3 Серия вторая Я лежал в полудрёме на старом диване в своей мастерской наслаждаясь редкими минутами покоя казалось я наконец-то остался один и никого не трогал как вдруг Тишину нарушил грохот распахнувшейся двери. В комнату ворвался Сириус. «Война!» — заорал он. «Это война! Мы их всех уничтожим! Как они посмели посягнуть на бизнес повелителя? Я лично их уничтожу!» Он подлетел к стене, где в специально оборудованных нишах хранились его запасы. Кассеты с парализующими дротиками, дополнительные модули питания, несколько трофейных гранат... Сириус лихорадочно принялся открывать отсеки, что-то быстро забрасывая внутрь своего корпуса. Раздался характерный звук загрузки боевых систем. Он уже собирался вылететь из комнаты, но я успел его остановить. «Постой. А теперь спокойно и по порядку расскажи, что случилось». Сириус на секунду замер, а затем быстро ввел меня в курс дела, транслируя мысли-образы прямо мне в мозг. «Оказалось, что 30 автомобилей, находившихся под нашей охраной, попали под плотное наблюдение. Прямо сейчас несколько групп неизвестных готовились их уничтожить». «Это война», — повторил он. «Наши машины под угрозой». «И кто эти идиоты?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Непонятно, повелитель. Какая-то банда, организация или что-то еще. Судя по тому, что мне удалось рассмотреть, там сборная Соленко». «Примерно 10 человек работают на Трофимова, еще 10 из какой-то банды. Остальные — вольные наемники, разнорабочие, которых, видимо, привлекли для массовки. Они связаны с Трофимовым и с бандитами, но они к какой конкретной организации не принадлежат». «Я нахмурился. Значит, они решили в отместку за башню уничтожить наш бизнес?» «Интересно. Они обсуждают, как лучше это сделать», — добавил Сириус. «Планирую поджоги!» Я мысленно пробежался по списку своих дронов, выбирая тех, кто лучше всего подойдет для этой работы. Первый, второй, четвертый, пятый, седьмой, девятый, тринадцатый, шестнадцатый... Ко мне! Из скрытых панелей в стенах вылетели восемь дронов и зависли передо мной, ожидая приказа. Я протянул руки, и мои пальцы заплясали в воздухе, сплетая невидимые нити заклинаний техномагии. Я усиливал их щиты, улучшал сенсоры, накладывал маскировку, баффл как сказал бы «Сириус», используя терминологию этого мира. Один за другим дроны получали свою порцию силы, их корпуса на мгновение окутывало голубоватое сияние. Наконец я коснулся корпуса самого «Сириуса», вливая в него остатки энергии. «Теперь вперед, команду операций, и найди мне тех, кто там самый отмороженный». Как, «Как их найти?» нет. — уточнил Сириус. «Это будут те, кто получает от происходящего удовольствие, кто будет жестить больше других. А еще я хочу знать, есть ли там те, кто просто выполняет приказ без особого желания». Через несколько минут я получил ответ. Таких не было. Все нападавшие веселились, улыбались, смеялись. Они предвкушали безнаказанное разрушение. Среди них был даже сильно одаренный... Я начал одеваться, собираясь спуститься вниз, чтобы увидеть своими глазами. Тем временем операция уже началась. Один из нападавших с канистрой в руках подбежал к машине, явно намереваясь ее поджечь. Он только-только открутил крышку, как вдруг свалился на землю. В затылок ему прилетел один из моих дронов, до этого момента искусно маскировавшийся под кирпич в стене. Другие хотели разбить стекла и забросать салоны коктейлями с горючей смесью но их постигла та же участь. Никого не убивали, кого-то усыпили дротиком, кого-то оглушили разрядом шокера. Главное было действовать настолько быстро, чтобы они даже не поняли, что произошло. Только с одним чуть не вышла ошибка. Оглушенный наемник Паде выронил бутылку с зажигательной смесью. Та разбилась и жидкость вспыхнула, угрожая перекинуться на машину. Но ближайший дрон, оснащенный компактным огнетушителем, на основе углекислого газа, мгновенно активировал его. Зависнув над пламенем, он выпустил струю газа под высоким давлением, которое вытеснила кислород и погасила огонь, не дав ему распространиться. На парковке остался всего один противник, сильно одаренный, что управлял стихией воздуха. Он стоял рядом с внедорожником, а воздух вокруг него сгущался, готовый по его приказу разрезать металл мощными потоками ветра как бумагу. Я кликнул его. «Эй, мужик! Что ты делаешь возле моей тачки?» На моем лице играла голограмма, скрывая истинную внешность. Мужчина обернулся. «Твоя тачка! Зря ты выбрал эту охранную фирму. Они фуфлыжники. А теперь не мешай!» «Слышь, отойди от машины!» — спокойно попросил я. «Я тебя предупреждаю!» Он скинул руки. «Я и два острых воздушных лезвия со свистом полетели ко мне. Он даже не смотрел, разрежут они меня или нет, настолько был уверен в своей силе. Но лезвия врезались в невидимую преграду в шаге от меня. Передо мной вспыхнула и погасла энергетическая стена, испещренная бегущими цифрами, символами и рунами. Воздушные клинки вошли в нее, как в воду, прогнули структуру и бесследно растворились. Это была моя защитная сетка. Невероятно мощное и гибкое заклинание. Подобными сетями я когда-то в космосе ловил астероиды для добычи ресурсов. Правда, энергии они жрали немерено. Мужчина удивленно уставился на меня. Он снова атаковал, но я, прошептав код активации, снова взвел сетку, на этот раз сделав ее невидимой и еще более прочной. Его атака снова провалилась. «Ха, ну и ветер!» — протянул я, подавая мысленный приказ одному из дронов. Дрон подлетел ко мне сзади и создал порыв ветра, который откинул мои волосы назад. «Ты серьезно собираешься этим мне угрожать?» – спросил я с улыбкой. «Я тебе сейчас голову оторву за свою машину. Ты знаешь, сколько я на нее копил». «Что за херня?» – пробормотал он и в ярости послал в меня сразу десяток лязвий. «Все они без следа исчезли в моей защите». «Нет, ты точно дурачок какой-то, да?» «Ладно, ладно, успокойся. На самом деле это не моя машина. Я просто видел, что ты тут околачиваешься, занимаешься, и решил посмотреть, что ты делаешь». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Эх, странный ты свидетель». «О да, знал бы ты насколько, но не переживай, я решил немного его разыграть». «В этом городе, конечно, интересные дела творятся». «Но уверяю тебя, скоро здесь все поменяется, и твой Трофимов охренеет, когда вернусь в столицу и напишу все отчеты, которые должен». Услышав слово «столица», он напрягся. «Ага, представляешь, мое ведомство расследует тут одно похищение, вот меня и прислали разобраться». Я достал из кармана и продемонстрировал ему голографическую корочку. «И знаешь, я тут столько всякой срани увидел» что, мне кажется, там в столице точно обо всем этом не знают. Но ничего, узнают. Выходит, мне придется тебя завалить. «Ой, я тебя прошу», — отмахнулся я. «Не с твоей силой». «Не с моей? Я на минуточку пробужденный ученик. Почти что мастер. Это я тебя бил самой слабой техникой. Хочешь, по-настоящему что-то прикольное покажу?» «Поверь, мужик, вон там есть бар». И я там сейчас сижу. Отдыхаю после тяжелого рабочего дня. И я вот вообще не собираюсь смотреть на твои слабые техники. А придется!» Я прекрасно видел, что у него в ухе наушник, и он с кем-то общается. Вся информация, что я ему наговорил, про столицу, расследование, была услышана. Ему, очевидно, уже отдали приказ. «Ладно, давай лучше я тебе кое-что покажу. Я щелкнул пальцами, а теперь спать!» В этот момент Сириус, невидимкой завиши над одарённым, обрушил на него мощнейший электрический разряд. В воздухе запахло палёным. Одежду разряд не тронул, а вот кожа под ней почернела и обуглилась. Мужчина упал на асфальт. «Сириус, твою мать! Что же ты за дрон такой? Почему нельзя не убивать тех, кого я кормлю дезинформацией?» «Я его не убил, он живой!» «И надолго?» «Ладно, укали его». «Переводить на него лекарства? Кали давай!» Сириус ввел мужчине инъекцию. Кожа на глазах начала восстанавливаться. Лекарство было, конечно, очень мощное, да и повреждения, несмотря на жуткий вид, оказались не такими серьезными. «Сириус, сколько ты вложил энергии в этот разряд?» «У меня было всего 4% запаса, когда я вылетел на задание!» «А какого хрена ты летаешь с таким маленьким запасом?» «Зарядиться не мог?» «Если два раза за день в городе на несколько часов пропадет свет, они точно начнут выяснять причину». Я вспомнил, как он не так давно повеселился с арками, а потом еще и с китайским отрядом, который проходил мимо. У них было какое-то интересное оборудование, и Сириус решил его позаимствовать. Они его заметили и открыли огонь. Сириус тогда обиделся и хотел вступить в бой, но я запретил. В итоге он все же умудрился стащить у них специальный планшет — не то активировали детонацию, видимо, после истории с дронами они поменяли тактику. В следующий раз я буду готов. Просто сначала полное обесточивание всей их техники, а потом уже все остальное. «А теперь давай!» — скомандовал я Сириусу. «Без проблем, повелитель!» Сириус притащил небольшой огнемет и начал палить машину одаренного, на которую он приехал. «Откуда у нас огнемет? Нет, я его не делал. Дроны нашли». Какой-то мутный тип собирался ограбить ларёк. После того, как за прошлые две недели мои дроны уже забрали у него два обреза и четыре карабина, 6 ножей и два мачете, он откуда-то достал себе огнемёт. Наверное, надеялся, что хотя бы его не отберут. Наивный. Уссурийск. Парковка в заводском районе. Он очнулся на холодном шершавом асфальте. В голове гудело, будто по ней всю ночь били кувалдой, а во рту стоял мерзкий привкус гари и чего-то металлического. «Вот это я вчера прибухнул!» Была его первая мысль. Он попытался сесть, опираясь на руки, и мир тут же заходил ходуном, грозясь снова поглотить его тьмой. «Стоп!» «Кое к черту прибухнул!» «Он не пил уже... Сколько?» Лет семь. Да так и есть, семь долгих сухих лет. С тех самых пор, когда князь Трофимов вытащил его из точной канавы, в которую он сам себя загнал и дал второй шанс. Память возвращалась неохотно. Кажется, он был не на пьянке, а на деле. Он сел, осматриваясь. Тускло освещенная парковка. Вокруг ни души. Автоматом он похлопал себя по карманам. Пусто. Телефона нет, гарнитура, через которую он получал приказы, исчезла. Денег ни копейки. Он опустил взгляд на свои ноги. Босые ступни, даже кроссовки сняли, уроды. Рядом, там, где он оставил машину, догорал дымящийся остов. От его служебного внедорожника, бронированного и напичканного дорогостоящей электроникой, остался только почерневший скелет. Память начала услужливо подкидывать образы. Странный человек со спокойным, почти скучающим голосом. Щелчок пальцев и фраза, брошенная с ленивым безразличием. А теперь спать. И он не слабо одаренный, один из лучших боевых магов воздуха на службе у князя, просто выключился. Ему стало по-настоящему страшно. Он уже раньше сталкивался с менталистами, даже с очень сильными. И всегда он хоть немного что-то ощущал, Давление на сознание, чужое присутствие, попытку проломить его ментальные щиты. А тут э, ничего, пустота, а потом темнота. Этот человек обладал такой силой, что смог просто проникнуть в его сознание и дернуть рубильник. Без усилий и борьбы, как будто выключил свет в комнате. В голове прояснилось окончательно, он вспомнил все. Этот ублюдок забрал его документы, а зачем ему было их прятать? Он шел на простое дело — спалить десяток машин какой-то васянской конторой. Он — капитан полиции, прикомандированный к личной гвардии князя. Для него это была не работа, а так, легкая разминка. Он даже не стал скрываться. Приехал на своей рабочей машине с полным кошельком и всеми документами в кармане. Зачем ему было скрываться в городе, где его босс был буквально богом? А теперь его собственный автомобиль сгорел дотла — а он сам ограблен и опозорен. Возвращаться к Трофимову или... На мгновение мелькнула мысль. Бежать. Залечь на дно в какой-нибудь глуши, чтобы исчезнуть. Но он тут же отогнал ее. Бежать в Российской империи некуда. От князя не сбежишь. Его найдут. И тогда будет гораздо хуже. Выбора не оставалось. Он с трудом поднялся на ноги. Босые ступни неприятно холодил асфальт. Голова гудела, тело ломило, но он шел. Шел, чтобы доложить. Пусть кураторы сами разбираются, пусть ломают головы, кого это он встретил, кто решил так дерзко и показательно копнуть под самого князя Трофимова. Его дело — доложить, а дальше будь что будет, потому что сегодня он столкнулся с чем-то, что было ему не по зубам, а может даже не по зубам самому князю». И от этой мысли становилось еще страшнее. рода трофимовых «Таким образом, ваше сиятельство, вся группа была нейтрализована», докладывал Леон Демьянов, стоя перед князем. «Потерь среди гражданских нет, но наш человек, он в тяжелом состоянии». Трофимов медленно поднял на него тяжелый взгляд. Сильно одаренный, из столицы. Отключил нашего человека одним щелчком пальцев. Уточнил он. Что за бред ты мне несешь, Леон? Это не бред, ваша светлость. Наш человек написал подробный отчет, когда его нашли. Он столкнулся с кем-то, кто представился сотрудником одного из столичных ведомств и продемонстрировал удостоверение. Он обладал невероятной силой. Наш боец, одаренный среднего ранга, ветеран, «Не смог ему ничего противопоставить, его просто выключили!» «И что, это была официальная операция?» «Канцелярия сунула свой нос в мои дела?» «Скорее всего, это его личная инициатива, его не посылали», поспешно добавил начальник СБ. «Похоже, какой-то ретивый служака решил проявить себя, покопаться в делах на периферии». Трофимов побарабанил пальцами по столу еще несколько секунд, обдумывая услышанное. «Инициатива», – прошипел он. «Найдите мне его. Можете использовать любые средства. Найдите и прикопайте где-нибудь в лесу. Ненавижу, мать его, инициативных людей. Вечно лезут туда, куда их не просят». Демьянам молча кивнул и, получив разрешение, торопливо вышел из кабинета. Оставшись один, Трофимов подошел к огромному панорамному окну. Внизу расстилались его владения – Идеально стриженные газоны, фонтаны, античные статуи. Его маленькое королевство. Конечно, он не боялся. Какой-то залетный агент из столицы. Тх, мелочь. В Петербурге у него были свои люди и договоренности с такими же некоронованными королями, которые в своих губерниях были такими же царями и богами, как и он здесь. Один звонок и этого инициативного зароют так глубоко, что его не найдут и через сто лет». Но сама тенденция, сам факт того, что его планы так нагло и последовательно нарушают, ему не нравился. Еще и эти идиоты до сих пор не отчитались по машинам. Он прекрасно знал своих людей. Если они где-то накосячат, то потом морозятся и не сообщают до последнего, надеюсь, что все как-нибудь рассосется. Но ему было дико интересно... Как, черт возьми, можно было накосячить в таком простом приказе, как спалить десяток обычных гражданских машин? Это же задача для дебила! Сначала провал зачистка бездушных, потом унизительный побег девчонок из-под носа Воропаева, затем полный разгром двух его элитных отрядов, уничтоженных непонятно кем и как. И вот теперь этот столичный выскочка — провал с поджогом. Все эти события, на первый взгляд не несвязанные, складывались в какую-то нелогичную мозаику. Появлялось только ощущение, что происходит что-то, чего он не понимает. И это его напрягало. Он один из умнейших людей в этом городе, не любил сюрпризов. Он привык все контролировать и просчитывать на 10 ходов вперед. А сейчас в его идеальной шахматной партии появлялась какая-то неизвестная фигура – которая двигалась не по правилам, сметая его пешки и угрожая королю. Князь Трофимов снова усмехнулся, но на этот раз холодно без тени веселья. В конце концов, не каждый мог похвастаться тем, что ему за три прожитой жизни стукнуло 650 лет. Он видел падение империй и рождение новых. Он пережил десятки войн, сотни интриг и тысячи предательств. Он знал этот мир как свои пять пальцев — И он не позволит какому-то выскочке, кем бы он ни был, разрушить то, что он строил веками. На следующее утро я сидел за столом и с аппетитом уплетал свой завтрак. Сестры, уже привыкшие к моему режиму, молча составляли мне компанию, попивая чай. Кот-уголек с довольным мурлыканьем устроился у меня на коленях. Я как раз доедал яичницу, когда на кухню, как маленький ураган, влетела фурия. Вид у нее был такой, будто она только что взломала защитные системы Американской Конфедерации и теперь пришла за своей наградой. «Ну что?» – выпалила она с порога. «Сириус, ей тоже яичницу с тостами», – сказал я, почесывая кота за ухом. «Нет, я не об этом. Где?» – не унималась она, подлетая к столу и опираясь на него руками. «Где что?» «Где моя похвала? Вы что, не смотрели?» «Куда?» После ночных событий, засады на людей Трофимова, допроса и последующей утилизации, я вернулся домой, выжатый как лимон, и сразу завалился спать. Мне было совершенно не до проверки, чего бы то ни было. «На свой бизнес!» Ольга уже начинала терять терпение. Она выточила телефон, быстро ввела пароль и ткнула экраном мне в лицо. «Да посмотри же!» Я скосил глаза на экран и поперхнулся недожжеванным тостом. На дисплее светилось количество активных подписок на услуги Филина. «Да ладно? Ты хочешь сказать, что эта акция привела 150 человек в первый же день?» Фурия довольно кивнула, скрестив руки на груди. «150 всего за один день! И это при том, что акция была запущена только вчера вечером!» «Что не так с этими людьми? У них же инстинкт самосохранения напрочь отсутствует!» «Или жажда халявы настолько сильнее?» «Поверитель!» — вмешался Сириус. «Анализ поведенческих моделей показывает, что иррациональное стремление к получению выгоды при минимальных затратах является одной из ключевых движущих сил для органических форм жизни. В данном случае акция была воспринята как возможность гарантированного заработка». «Это я уже понял. Спасибо, кап «В связи с этим...» — продолжил Сириус... Я бы советовал увеличить количество охранных дронов. Думаешь, не справимся? С таким количеством, уверен, не справимся. Но задача усложняет то, что все эти 150 человек теперь будут всеми силами пытаться повредить или уничтожить свой же транспорт. А нам, согласно условиям договора, нужно будет всяческим образом им в этом помешать. Правда, согласился я. И где же взять столько дронов? Я задумался, покручивая в голове все доступные варианты. Собирать новых из мусора долго. На имеющиеся у нас деньги и много деталей не купишь. Ресурсов не хватало катастрофически. И тут же нашел единственно возможное решение в этой ситуации. Ладно, пора использовать китайские. Я не хотел их трогать. Эти трофейные дроны мощные, технологичные, почти не уступающие моим базовым моделям. Я держал для одной особенной акции. Мне чертовски нравилась идея, чтобы в один прекрасный момент на какую-нибудь китайскую военную базу напали их же собственные, слегка модифицированные дроны. Это был бы красивый, изящный и очень болезненный удар. Прямо в их технологическую гордость. Но, видимо, придется задействовать их раньше. Что ж, момент еще найдется. А пока бизнес превыше всего. Человеческая фантазия, как я в очередной раз убедился, была безграничной, а порой безжалостной в своей изобретательности. С каждой новой уловкой, с каждой попыткой обмануть мою систему, я убеждался в этом все сильнее. С другой стороны, я уже столько раз проходил через подобное в десятках миров, что удивить меня было сложно, скорее забавляло. Мошенники, пытавшиеся выудить компенсацию за якобы поврежденные автомобили, не переводились. Особенно меня позабавил один мужичок, который взял черный фломастер и просто разрисовал капот и дверь своей старенькой машины, имитируя глубокие трещины и царапины. Сделав несколько фотографий повреждений с разных ракурсов, он тут же отправил их в службу поддержки с гневным сообщением, требуя немедленного возмещения. Вот только один из моих дронов, невидимкой завивший под крышей соседнего дома, зафиксировал весь процесс. Вскоре мужчине пришел ответ. Это было короткое видео, снятое будто бы из окна квартиры напротив, на котором он сам, высунув от усердия язык, увлеченно портил свое имущество. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, он до последнего пытался отрицать свою вину страща ответ что-то про голливудский монтаж и провокацию, но в конце концов сдался и лишь робко попросил «Верните хотя бы 10 рублей». Я усмехнулся, мы вернули ему его 10 рублей, а затем отменили подписку и навсегда внесли в черный список. Бизнес есть бизнес. Но был и другой случай, поразивший своей дотошностью. Человек, судя по всему, оказавшийся художником, подошел к делу с невероятным усердием. Он загнал свою машину в гараж и там в уединении творил. Взяв настоящие автомобильные краски, он с поразительным мастерством изобразил на кузове сложнейшие повреждения. Глубокие вмятины с игрой света и тени, сколы до металла, рваные царапины. Получилась целая картина, настоящее произведение искусства, которое он и представил в качестве доказательства. Но здесь обман был раскрыт. Дрон-паучок, проникший в гараж через вентиляцию, все заснял. Записи подтвердили, что автомобиль ни на секунду не покидал пределов гаража и не подвергался никаким внешним воздействиям, кроме кисти художника. Мужчина, получив видеоотчет, не стал спорить. Он уважительно общался со службой поддержки, писал, что все понимает и с надеждой спрашивал – «Может, хоть полтинник я могу получить, а то смотрите, какие повреждения. Я всю ночь не спал, старался». Было видно, что он не был жадным человеком. Ему было скорее неловко и стыдно за свою неудавшуюся аферу. Я оценил его старание и талант. Вместо наказания отправил ему четыре бонусных дня подписки. Тот еще раз извинился, написав, что вышло не специально, просто «так сложилась ситуация». Деньги возвращать не просил я от услуг не отписался. Что ж, талант нужно прощать. Система продолжала расти. Еще 40 человек подключились к подписке, и это становилось не только интересно, но и проблематично. Я понимал, что мне критически не хватает сильных дронов. Мелочи было много, но для решения серьезных проблем, особенно сильными одаренными... Требовались юниты, способные реагировать мгновенно и наносить сокрушительный урон. Сидя в своей мастерской, я творил нового бойца. Сириус, наблюдавший за процессом, недовольно бухтел, что я трачу драгоценные трофейные компоненты на непроверенный прототип. Но в итоге работа была завершена. Новый дрон открыл глаза, две узкие раскосые прорези оптических сенсоров, придававших ему азиатское выражение. Его корпус, отливавший глубоким изумрудно-зеленым цветом, получился мощным и крупным, а с головы свисали два тонких, изящных усик -антенны. «Нарекаю тебя нефритовым императором», сказал я любой своим творением. Дрон качнул корпусом и что-то проговорил на чистом китайском. «Нормально давай, по-русски». Дрон немного пожужжал, обрабатывая вопрос, и уже через секунду выдал. «Я рад слезать вам, мой повелитель! Будут ли приказания?» «Будут. Лети по координатам, которые передаст тебе Сириус. Проверь, получится ли у тебя разобраться с нелегалами, которые пробираются через заборы и собирают траву в том районе». Нефритовый император качнул корпусом, имитируя глубокий поклон, и вылетел в окно. «Повелитель, я тоже вам кладился всегда!» Тут же подал голос ревнующий Сириус. «Вы сами сказали не тратить на это время!» Вскоре от нефритового императора пришло донесение. Картина была интересная. Группа китайских нелегалов-сборщиков обустраивала в лесу лёжки, выкапывая землянки для ночлега. Дрон, оставаясь невидимым, спикировал к ним и, используя внешние динамики, на чистом китайском проревял «Расстрелять всех! Предателя императора!» Нелегалы, услышав грозный глаз с небес, с дикими воплями бросились в рассыпную, побросав свои лопаты и мешки. Меня это позабавило. Было просто интересно, сработает ли такой подход. Не всегда же с ними воевать. Со временем нефритовый император мог стать местной легендой, призраком, блуждающим по лесам и карающим нарушителей. На его создание ушло 14 трофейных китайских дронов. Все, что оставалось в запасе, и около десяти обычных. Получился достаточно сильный юнит с отличной броней и хорошей невидимостью, хоть и уступающий Сириусу. Упор был сделан именно на защищенность и незаметность. Пока дрон выполнял задание, я прогуливался по рынку в поисках новых артефактов. Нашёл интересный короткий меч с эфесом в виде головы грифона, а еще пару тусклых камней, оказавшихся после сканирования глазом Техноса, артефактами слабой силы. Один незначительно усиливал регенерацию металла, идеально для ремонта дронов, а второй мог генерировать слабое поле невидимости, но только для мелких объектов. Не шедевры, но за копейки... Почему нет?» В этот момент Сириус вывел на мой мысленный взор изображение. «Повелитель, есть новая информация. Вам будет интересно!» На экране нефритовый император летел над лесом, неся в своих мощных манипуляторах большой брезентовый мешок. «Мы украли мешок!» — с гордостью сообщил Сириус. «Зашибись!» — хмыкнул я. «Достойное дело для дрона, который стоит миллионов 1520 двадцать «Вы не поняли! Это полный мешок чуда травы!» Оказалось, дрон обнаружил поляну, где китайцы под присмотром двух вооруженных надзирателей собирали ценную траву. Когда целый мешок был наполнен, а люди отошли на короткий отдых, нефритовый император просто спикировал и унес его. Надзиратели, увлеченные разговором со своей задачей, явно не справились. В этот момент на браслете вспыхнул сигнал тревоги, и в ухе раздался взволнованный голос Эльвиры. «Феликс, помоги!» Я бросил все дела и помчался в их квартиру. Уссурийск. Съемная квартира в заводском районе. Ничего не предвещало беды. Эльвира и Маргарита сидели на диване в просторной гостиной, лениво листая соцсети в своих телефонах и обсуждая недавнее задание от Феликса. Он отправил их вместе в ночной лес, приказав просто ждать. Они пробродили там до шести утра, вздрагивая от каждого шороха, ожидая чего угодно — нападения орков, гвардейцев Трофимова или даже самого дьявола из преисподней. Они были уверены, раз их послали вдвоем, значит, проблема будет серьезной. Но ничего не произошло. Когда они злые и уставшие вернулись на рассвете, Феликс лишь молча показал им запись с их браслетов телохранителей, где отображались показатели — Зашкаливающий пульс, дикие скачки адреналина, постоянное мышечное напряжение. «Вы должны быть спокойны в любой ситуации», — объяснил он тогда. «А вы сами себя накрутили, ожидали нападения и поэтому не мыслили трезво. Пропустили все ловушки и приманки, которые я для вас приготовил. Провалили тест». Эта отповедь все еще звенела у Эльвиры в ушах. «Он прав, конечно», — вздохнула она, откладывая телефон. «Мы вели себя, как две перепуганные курицы. Но как тут к черту сохранять спокойствие, когда знаешь, что в любой момент из-за куста может выскочить какая-нибудь тварь с топором?» «Они говорят, это приходит с опытом», пожала плечами Маргарита, не отрывая взгляда от экрана. «Кто опять они?» — устало спросила Эльвира. Вместо ответа Маргарита вдруг издала дикий, нечеловеческий крик. Ее тело выгнулось дугой, телефон выпал из ослабевших пальцев. Ее начало трясти, она забилась в страшных конвульсиях, выкрикивая какие-то нечленораздельные гортанные слова. Таких сильных припадков у нее не было уже очень давно. Раньше, когда случалось подобное, родители всегда были рядом. Они знали, какие травы заварить, какие настойки дать, чтобы успокоить ее. Но сейчас их не было. «Марго!» Эльвира бросилась к сестре, пытаясь удержать ее, но та была неестественно сильна. «Феликс, помоги!» Она лихорадочно нажала тревожную кнопку на браслете. В соседней комнате, где за своим новым ноутбуком сидела фурия, послышался грохот опрокинутого стула. Через секунду она уже была в гостиной. Увидев бьющуюся в судорогах Маргариту, она замерла в нерешительности. «Охренеть!» — только и смогла сказать она. «Помоги мне!» — взмолилась Эльвира. Фурия растерянно огляделась, а потом, словно вспомнив что-то, начала слух читать. «Десять, девять, восемь...» «Ты что делаешь?» — не поняла Эльвира. «Семь, шесть, пять...» На один входная дверь распахнулась, и в комнату вошел Феликс. Вот, с видимым облегчением выдохнула Фурия. Помогла, чем смогла. 10 секунд до спасения. Моя психика слишком слаба для такого. Я, она не говоря больше ни слова, вышла из комнаты. Феликс опустился на колени рядом с Маргаритой. Его руки засветились, заплясали в воздухе, сплетая невидимые нити заклинаний. «Маргарита, посмотри на меня», — твердо сказал он, корчившийся на полу сестре. Но она не реагировала, ее взгляд был пуст и направлен в потолок. «Посмотри на меня», — повторил он громче, запуская в голос стальные нотки. Наконец она повернула голову, но это был не ее взгляд. Зрачки расширились, затопив радужку почти полностью, превратив глаза в два черных колодца. Ее тело изогнулось, и она, как змея, поползла к нему. «Овальсис морта!» — произнес Феликс два странных слова, и девушка замерла, застыв в нескольких сантиметрах от него. Ее лицо исказила жуткая неестественная улыбка, а комнату наполнил едва слышный шепот множества голосов который, казалось, исходил отовсюду и ниоткуда одновременно. «Не человеку нам указывать, как поступать!» Прозвучал из уст Маргариты чужой многослойный голос, сотканный из десятков шепотов одновременно. «Да ладно!» — усмехнулся Феликс. «А последствий не боитесь? Ваша сила здесь не поможет!» «Мы за гранью твоего влияния!» Феликс смотрел, как ее тело снова начинает подергиваться, а потом вдруг рассмеялся, спокойно и уверенно. «А теперь скажите это Авалону, Розейту, Викарию, Андрагону!» Он назвал еще несколько имен, от которых у Эльвиры по спине пробежал холодок. Они звучали древними, как сама Вселенная. «Скажите им, что вы не в их зоне контроля. Хотите проверить?» Шепот в комнате мгновенно сменил тональность, стал паническим и сбивчивым. «А теперь прочь от неё, — приказал Феликс, и его голос наполнился силой, от которой задрожали стекла в окнах. «Она еще недостаточно окрепла, чтобы быть вашим транслятором. Если это будет продолжаться, я найду способы дам своим команду проредить тонкий эфир. Рано или поздно я выберусь с этой планеты и сожгу весь эфир вместе с вами всеми!» В тот же миг Маргариту отпустила. Она обмякла, ее тело перестало биться в конвульсиях. Она тяжело задышала, жадно глотая воздух и медленно пришла в себя, сев на полу. «Ох, вот это было жестко! Чего они хотели?» – спросила она, переводя дух и потирая виски. «Да ничего», – спокойно ответил Феликс, поднимаясь на ноги. Он бросил взгляд на ошеломленную Эльвиру, которая до сих пор стояла, прижав руки ко рту. «Им скучно стало, вот и решили пообщаться, пока ты ослаблена. Ничего страшного». Он думал о том, какой же уникальный и смертельно опасный дар достался его сестре. Она была не просто одаренной. Она была проводником, каналом, через который в этот мир могли прорваться сущности, способные одним своим присутствием сводить с ума целые континенты. Ее сила была необузданной и без должного контроля абсолютно разрушительной». Такие, как она, редко доживали даже до 30, сгорая в пламени собственного дара. Но ничего, он ей поможет. Научит ее контролировать эту силу или, по крайней мере, выживать с ней. Я откинулся на спинку скрипучего стула и с удовольствием отхлебнул ароматный кофе. Моя новая кофеварка была, пожалуй, лучшим приобретением за последнее время». Она не просто варила кофе, а создавала иллюзию нормальности в этом хаосе, который я сам же и устроил. Работа по башне уже началась, пока, конечно, в основном на бумаге, то есть на экране планшета. Я часами просиживал над чертежами, прорабатывая план переоборудования этого кривого уродца в мой будущий командный центр. Но для реализации даже самых скромных задумок требовались материалы и рабочие руки, чтобы их таскать». Мои дружинники для этой роли подходили идеально. Я набросал в телефоне подробный список. Мешки с цементом, несколько видов шпаклевки, грунтовка, мотки проводов, ящики с гвоздями, саморезами и, конечно, самые простые инструменты. Молотки, шпатели, валики для краски. Отправив список Михичу с короткой инструкцией «Мне нужно вот это», я вернулся к своим схемам. Они появились через несколько часов, когда я как раз заканчивал расчеты по укреплению фундамента. Шув в подъезде заставил меня оторваться от планшета. Я открыл дверь своей мастерской и на мгновение замер, не веря своим глазам. На пороге стояла моя бригада, и выглядели они колоритно. Все четверо были одеты в разномастные, заляпанные какой-то грязью рабочие робы. На ногах — стоптанные кроссовки и ботинки». Они выглядели, как настоящая бригада гастробайтеров, только что вернувшись с тяжелой смены на стройке. «Командир, принимай работу!» Бодро отрапортовал Михич, опуская на пол два тяжелых мешка с цебентом. За ним парни начали затаскивать в квартиру пакеты и ящики. «Это еще что за маскарад?» Я удивленно поднял бровь, оглядывая их с ног до головы. «Так это...» Замялся дыл, доставя на пол ведро со шпаклевкой. «Мы это, по форме?» «В смысле, по форме?» «Но ты же сам попросил купить строительные инструменты!» Вступил в разговор пухлый, протирая потное лицо тыльной стороной ладони. «Молотки, шпатели и все такое. Мы подумали, раз у командира ремонт намечается, надо помочь. Мы же не безрукие!» «Ага!» Подхватил Щербатый с гордостью, демонстрируя новенький шпатель, торчавший у него из нагрудного кармана. Мы подрабатывали на стройках, шабашили, знаем, как стены равнять, да бой клеить. Так что, командир, говори, что делать надо. Мы готовы». Они стояли передо мной с таким искренним энтузиазмом в глазах, что я невольно улыбнулся. «Эти простые парни, еще недавно промышлявшие мелким воровством на районе, сейчас были готовы по первому моему слову месить бетон и таскать кирпичи. Просто потому что я их командир». Кажется, вы немного переработали, бойцы. Я достал из кармана пачку денег, отсчитал несколько купюр и протянул Михичу. Вот, возьмите. Это вам за доставку из-за энтузиазм. А на сегодня у вас выходной. Они растерянно переглянулись. Э, в смысле, выходной? Не понял Дылда. Ремонт. Идите в бар, отдохните, развейтесь, сказал я, забирая у Щербатова пакет с молотками. «А работа на вас как-то плохо влияет. Становитесь слишком правильными». Они еще немного постояли, помялись, но вид денег и прямой приказ командира сделали свое дело. «Ну, раз такое дело...» — протянул Михич, пряча деньги. «Тогда мы пошли. Если что, командир, ты зови, мы Мигом». Когда они ушли, я остался один посреди коридора, заставленного мешками, ведрами, ящиками с инструментами. Я взял в руки один из молотков, повертел его. Тяжелый, грубый инструмент для грубой работы. Ха, смешно. Они даже не догадывались, что пока они, изображая себя строителей, таскали эти мешки на пятый этаж, моя настоящая строительная бригада уже вовсю готовилась к работе. Бар у Увазгена, Уссурийск, Российская империя В баре Увазгена было шумно, душно, но весело. Из хрипящих колонок неслось что-то бодрое и танцевальное. В дальнем углу назревала классическая пьяная драка из-за неосторожно брошенного слова, а в воздухе висел густой туман из сигаретного дыма и запаха пережаренного масла. Но за столиком у окна сидела компания, которая в эту атмосферу вписывалась слабо. Михич дыл до и пухлый, Вся их небольшая, но уже сплощённая дружина молча тянули из запотевших кружек пива. Безалкогольная. «Знаете, пацаны, а мне кажется, мы изменились!» Задумчиво произнёс Щербатый, кинув сторону заварушки в углу. «Раньше я бы уже там участвовал. Просто по приколу, чтобы мышцы размять. А сейчас смотрю и понимаю. Как-то не по статусу, что ли. Мы на такого серьёзного человека работаем, чтобы просто так кому-то морду бить». «Да, согласился Дылда. Я вот тоже, когда мне пиво с огромной шапкой пены перенесли, хотел было возмутиться, ну, типа, не долили все дела, а потом подумал, из-за каких-то копеек шум поднимать. Еще подумал, что я лошара какой-то, за каждую мелочь трясусь». «Ага», – вставил Пухлый. «А если еще учесть, на каких машинах мы сюда приехали, так вообще стремно из-за пены быковать. А вас, блин, не смущает, что мы вообще безалкогольное сидим-пьем?» хмыкнул Михич, и все на мгновение замолчали, осознавая всю иронию ситуации. Их философские размышления прервал громкий женский крик. У барной стойки разворачивалась некрасивая сцена. Здоровенный мужик с бычкой шеей и татуировками, вылезавшими из-под воротника рубашки, настойчиво тащил за руку молоденькую официантку, которая отчаянно пыталась вырваться. «Да пойдем, — говорю, — посидишь со мной!» — рычал он. Весь бар, еще секунду назад гудевший, как улей, внезапно притих. Все, как по команде, отвели взгляды. Мужика этого в районе знали все. Матерый уголовник по кличке Бурый. Отсидевший не один срок. Связываться с ним было себе дороже. Михич посмотрел на своих парней. Дилда едва заметно кивнул. Щербат изжал кулаки. Пухлый тяжело вздохнул. Они поняли друг друга без слов. Михич спокойно поднялся из-за стола подошел к Бурому и положил ему руку на плечо. «Слышь, братан», — тихонько сказал он, — «не стоит так делать, это не по понятиям». Бурый медленно обернулся. Его мутные от хмеля глаза с трудом сфокусировались на Михиче. «Ты что сказал, щенок?» «Да ты знаешь, кто я такой?» «Да я с таким молокососом, как ты!» Он отшвырнул девушку в сторону и с размаху ударил Михича. Но тот увернулся, и кулак Бурова со всей дури врезался в бетонную колонну. Раздался хруст костей и дикий рев. И в этот момент бар взорвался. Дыл да щербатые пухлые уже были рядом. На них тут же набросились дружки Бурова, сидевшие за соседним столом. Но в баре нашлись и те, кто знал парней как ровных пацанов, которые никогда не беспредельничали. «Э, вы чё на наших?» Крикнул кто-то из-за дальнего столика и в воздух полетел стул. Началось настоящее побоище. Грохот опрокинутых столов, звон разбитой посуды, глухие удары и отборный мат. Дылда, используя свой рост, размахивал тяжелой дубовой скамьей, как дубины, раскидывая противников. Пухлый, неповоротливый с виду, двигался с удивительной ловкостью, проводя борцовские приемы и укладывая на пол одного за другим. Щербатый и Михищ работали в паре, прикрывая друг друга. Летали бутылки, осколки стекла хрустели под ногами. Авазген, хозяин заведения, с криком «Ай, ва, имля!» пытался спасти кассовый аппарат. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Ворвавшиеся в бар полицейские сработали быстро и жестко. Вот только крутили они почему-то только одну сторону — Михича и его парней. Бурый и его компания, воспользовавшись суматохой, успели выскользнуть через черный ход. Сидя в темной, холодной камере, они молчали. Настроение было паршивым. Следователь, который их допрашивал, уже прозрачно намекнул, что на них могут повесить не только эту драку, но и пару висяков. Гон Вгонмашин, например. Звонить командиру было стыдно. Он просил их не светиться, не создавать проблем. Они устроили такое. Вдруг лязгнул замок, и тяжелая дверь камеры со скрипом открылась. На пороге в свете тусклой коридорной лампочки стоял Феликс. «Ну что, бойцы?» — спросил он, обводя их взглядом. «Отдохнули, да?» Парни виновато опустили головы. «Извини, начальник», — тихо произнес Михич. «Стыдно». «Да», — подхватил Дылда, — «мы виноваты, но мне не стыдно. Мы по-другому поступить не могли». Феликс немного помолчал, а затем произнес «Я был бы разочарован, если бы вы не вмешались. Все правильно сделали. Молодцы!» Они удивленно подняли на него глаза. «А теперь на выход!» — кивнул Феликс. «Сириус, завози пациента!» Они вышли в коридор и ошарашенно замерли. Невидимый Сириус, материализовавшись из воздуха, бесцеремонно втаскивал в освободившуюся камеру избитого до полусмерти Бурова. Тот мычал, пытался сопротивляться, но стальные манипуляторы дрона держали его мёртвой хваткой. «Пусть этот посидит вместо вас», — сказал Феликс, глядя, как Сириус швыряет уголовника на нары. «Камеры я уже потёр, документы подделал. Всё будет нормально».